Глава тридцатая Глаза девушки сузились до двух опасных щелочек, а уголки губ тронула жесткая улыбка. Она сделала шаг вперед, не сводя взгляда с герцога, потом еще один. Ее движения были плавными, как у хищной кошки, словно девушка готовилась нанести смертельный удар. Дракона перекосила, голова дернулась, и на лоб упали выбившиеся золотые локоны. Милорд! Зашипела она, Стать вашей истиной куда бесполезнее. Я не просил богов о подобной милости. Бросил в ответ дракон. Мне не нужна такая истина. Я только и слышу от золотых. Перебила его девушка и закатила глаза. Я, я, я, я, непроходимые эгоисты и лицемеры. Ненавижу. Такого же мнения о черных. Глаза дракона вспыхнули ярко алым пламенем. Напряжение в комнате стало физически ощутимым. Словно сотни магических зарядов зависли в воздухе, готовые разрядиться в любой момент. Каждый вздох стал глухим, каждое движение осторожным. Я даже боялась пошевелиться. Казалось, если я что-то скажу или сделаю, то гостиница рванет от неминуемого взрыва. Боги ошиблись, когда решили соединить нас вместе. Голос девушки стал едва слышимым. Дракон фыркнул и отступил ближе к окну. Теперь видите, он обратился ко мне. Почему нам нужно от нее избавиться? К сожалению, не все так просто. Я сделала глубокий вдох, встав посередине гостиничной комнаты. Есть некоторые сложности. Какие еще сложности? Потоки можно просто разорвать, рыкнул мужчина. Метка связывает истинные пары магическими нитями. Если их повредить, я об этом не знала, мне рассказали. «Кто? Демоны побери!» Дракон начал закипать. Похоже, он лишился единственной надежды на избавление от истинной связи. «Эльф! Пекла, Я ведь говорил, что никто не должен ничего узнать. Хочешь проблем? Твоему отцу торгашу мало. Я могу устроить!» Мышцы мужчины напружинились, словно он приготовился к прыжку. «Ты никого не тронешь!» Вступилась за меня истинная золотого. «Я тебе не позволю!» Да вы посмотрите на неё, заступница тоже мне. Дайте мне все объяснить. Пришлось повысить голос, чтобы меня услышали. Я сделала еще один шаг и подняла рука в платье. Что там? Золотой вытянул шею. Метка? Так вы тоже истинная дракона? Девушка удивилась не меньше герцога. Так получилось. Кашлянула, чтобы прочистить горло от подкатившего комка. Я тоже пробовала разорвать связь но не полностью. На моем истинном метке все еще видна, однако он не может меня почувствовать, как это обычно бывает. Свою я могу восстановить, но вот что будет, когда я разорву обе?» Повесла настороженная тишина, нарушаемая лишь негромким завыванием ветра на вересковой пустоши. «Не томите же!» с придыханием прошептала девушка. «Вы оба можете лишиться магии», ответила я и выдохнула. Дракон с шумом втянул носом воздух. «Значит...» — фыркнул он. «Все было зря. Сколько времени ушло, чтобы выведать секреты эльфов? Ты не останешься без магии. Дракон из клана Золотых никогда не пойдет на это». На лице девушки заиграла ехидная усмешка. Казалось, она наслаждается его неудачей. «Найдем другой способ», — прошипел герцог, посмотрев свои истины в глаза. «Я не успокоюсь, пока не избавлюсь от этой дряни» выбросив руку вперед и показав нам золотую весь дракон щелкнул пальцами за его спиной в одну секунду открылся сияющий портал за которым я могла различить очертания роскошной комнаты не успокоюсь повторил он исчезая в окне перехода и все-таки ему больнее чем мне истинное золотого слегка дернула подбородком девушка изо всех сил старалась не показывать настоящих эмоций Делала вид, что ее мало волнует столь низкое пренебрежение герцога своей истиной, но по взгляду я видела, что ей очень больно. Глаза никого не обманут. Я даже заметила блеснувшую в темноте крохотную слезинку. Итак, девушка повернулась ко мне. Столь любимой мной истиной оставил двух беззащитных девушек в борделе. Насчет беззащитных тут она, конечно, лукавила. Я чувствовала силу пусть истинная золотого не могла превращаться в дракона, с магией у нее все было отлично. Небо. Девушка щелкнула себя по лбу. Нас же не представили друг друга. Айлин Морей. Она сделала шаг вперед и подала мне руку. Клан черных драконов. Селена Эртон. Ладонь Айлин была такой горячей, что я на секунду засомневалась в том, что она не дракон. Приятно познакомиться. Извините, но мне уже пора идти повернув голову, взглянула в сторону окна. До рассвета было еще пару часов, но небо уже начало светлеть. Луна потускнела, а звезды и вовсе скрылись где-то в глубине темных свинцовых облаков. «Да, конечно», — девушка кивнула. «Спасибо, что уделили нам время». Мне жаль, что я ничем не смогла помочь. Однако я отвела взгляд от окна и посмотрела на Айлин. «Можно мне сказать?» «Я слушаю. Истинность не проклятие». Решив порвать связь, я поступила очень глупо. Но ведь были причины. Девушка прищурилась. Думаю, вы бы не сделали этого просто так. Возможно, вам с герцогом нужно поговорить и все обсудить. Айлин глубоко вздохнула и на мгновение погрузилась в размышление. Если бы, наконец, прошептала она, если бы это было так просто. И все-таки стоит попробовать. Накинув на голову, купюшон, направилась к выходу. «Куда же вы?» — остановили меня. «Думаете, я отправлю вас одно? Пойдете со мной?» «Не совсем». Уголки губ девушки потянулись вверх, после чего с ее пальцев соскочили черные искорки магии. Секунда не прошло, как около меня возник искрящийся портал. «Пусть я не дракон, но некоторые фокусы мне доступны». Я затаила дыхание. «Не удивляйтесь так», — рассмеялась девушка. Портал выходил на площадь Вечности. Это было не так далеко от улицы до Но так мне хотя бы не придется пробираться через толпу похотливых драконов. Всего вам хорошего. Истинное Золотого помахала мне рукой, когда я переступила через окно перехода и оказалась на вымощенной крупным булыжником мостовой. «И вам!» — отозвалась я, после чего портал захлопнулся. Площадь Вечности была ярко освещена фонарями и разноцветными лампочками. До нашей с папой гостиницы идти не так далеко так что я особо не спешила. У меня появилось время спокойно прогуляться, проветрить голову и все хорошенько обдумать. Завтра. Завтра я обо всем расскажу. Мысль была настолько яркой, словно внутри меня загорелось маленькое солнце. Сперва Лили при нашей встрече. Вот она будет удивлена. Потом найду Клауса. А может, лучше поговорить с ним прямо с утра? Сердце застучало сильнее, волнение разгорячило кровь. Мне стало жарко, даже несмотря на то, что на улице было довольно холодно. Он узнает о своей истине. Интересно, как дракон отнесется к этому? А что скажет его отец? Хотелось бы мне самой показать Орти Венсу метку, увидеть реакцию. Боюсь, старшего зеленого дракона удар хватит, когда до него дойдет, что он пытал истину из собственного сына. Жар резко сменился холодом, а по спине поползли колючие мурашки. Сперва я подумала, что холодно стало из-за налетевшего с севера ветра, где уже давно лежал снег, но, обернувшись, поняла, это произошло не из-за него. На меня со стороны улицы Девален шла небольшая группа людей. Трое мужчин и девушка, плащ которой показался мне смутно знакомым.